После второго акта они прошли через сцену за кулисы, и Том провел Джулию в уборную Эвис Крайтон. Она отделила ее с той некрасивой девушкой, с которой появилась в первом акте. Том представил их друг другу. Эвис несколько аффектированно протянула Джулии вялую руку. — Я так рада познакомиться с вами, мисс Лэмберт. Простите за беспорядок. Что толку было убирать здесь на какой-то один вечер? Она отнюдь не нервничала. Напротив, казалось, достаточно уверенной в себе. Прошла огонь и воду, корыстная, изображает передо мной полковничью дочь. Так любезно с вашей стороны было зайти ко мне. Боюсь, пьеса не очень интересная, но когда начинаешь, приходится брать, что дают. Я долго колебалась, когда мне прислали ее почитать, но мне понравилась роль». — Ваше исполнение прелестно, — сказала Джулия. — Вы очень добры. Конечно, если бы было больше репетиций, вам не особенно хотелось показать, что я могу. — Ну, знаете, я уже не первый год на сцене. Я всегда считала, если у человека есть талант, он проявит его в любых условиях. Вам не кажется? — «Я понимаю, что вы имеете в виду. Конечно, мне не хватает опыта, я не отрицаю, но, главное, удачный случай. Я чувствую, что могу играть. Только бы получить роль, которая мне по зубам». Эвис замолчала, предоставляя Джулии возможность сказать, что в их новой пьесе есть как раз такая роль. Но Джулия продолжала с улыбкой молча глядеть на нее, Джули забавляла, что та обращается с ней как жена Сквайра, желающая быть любезной с женой Викария. — Вы давно в театре? — спросила она наконец. — Странно, что я никогда о вас не слышала. Ну, какое-то время я выступала в Ревью, но почувствовала, что впустую трачу время. Весь прошлый сезон я была в турне. Мне бы не хотелось снова уезжать из Лондона. В Лондоне актеров больше, чем ролей, — сказала Джулия. О, без сомнения, попасть на сцену почти безнадежно, если не имеешь поддержки. Я слышала, вы скоро ставите новую пьесу. Да.